«Не могу», — никакой радости в голосе Джошуа не прозвучало. «Не может, в смысле не должен или в смысле не получится, стоял на своем я». Ангел поскреб в золотом затылке. «А я что-то не уточнял». «Так это же самое важное», — попинял я. «Короче, с Марией Магдариной сделать он ничего не может, это я знаю точно. Мне велели сходить, ему это передать. И еще, что ему пора идти». «Куда идти?» Я не интересовался. Наверное, стоило перепугаться до смерти, но мне шли я хвост попала. Я шагнул к ангелу и ткнул его в грудь. Ты тот же самый, что нам уже являлся объявить о пришествии Спасителя? На то была воля Господа, чтобы я принес вам эту благую весть. Я просто уточнил на тот случай, если все вы ангелы на одно лицо, значит, сначала ты на десять лет опаздываешь, а потом тебя отправляют с известием снова. Я здесь для того, чтобы сказать Спасителю, ему пора идти. Но куда идти ты не знаешь? Нет? «А вот эта золотая требуха вокруг тебя, сияние, вот это, это что?» «Слава господня Ты уверен, что это не твоя глупость протекает?» «Шмяк повежливый, он все-таки посланник Господа. Черт возьми, Джош, да от него же никакого проку. Если нам ангелы небесные должны являться, пусть хоть соображают, что делают. Стены там э, сдувают или еще чего-нибудь, равняют землей города, ну не знаю, но пусть договаривают до конца». — Извините, — сказал ангел. — Может, вам город какой с землей сравнять? — Лучше сбегаю узнай, куда Джошу идти надо. — Как тебе такое? — Это можно. — Ну так иди. — Сейчас вернусь. — Попутнул ветра, — сказал Джош. В мгновение ока ангел нырнул за другое дерево, и золотое сияние в оливковой роще погасло, а теплый ветерок стих. — Как-то слишком ты на него наехал, — сказал Джошу. — Джош, вежливость редко приносит плоды. — Но ведь можно попробовать. — А мы Моисей был вежлив с фараоном. Ответить Джош не успел. В роще снова зашелестел теплый ветерок, а из-за дерева шагнул ангел. «Отыскать свою судьбу», — сказал он. «Чего?» — спросил я. «Чего?» — спросил Джошуа. «Ты должен идти отыскать свою судьбу». «И все, да?» — сказал Джош. «Да». «А как насчет познания женщины?» — спросил я. «Мне уже пора». «Хватай его, Джош. Ты поддержишь а я двину». Но с дуновением ветерка ангел испарился. «Мою судьбу, значит», — Джошуа уставился в свои ладони. «Надо было дубасить, пока не признается», — сказал я. «Не думаю, что помогло бы». «О, возвращаемся к стратегии вежливости. Моисей что?» «Моисей должен был сказать, отпусти народ мой, пожалуйста». «И все было бы иначе, да?» «Могло и получиться. Точно-то мы не знаем». «Так что ж там с твоей судьбой?» «Спрошу у святая святых, когда на Песах пойдем в храм». И случилось так, что весной все евреи из Галилеи отправились с паломничеством в Иерусалим на праздник Песах, а Джошуа опустился на поиски своей судьбы – По всей дороге в святой город растянули семейства, верблюды, повозки, ослы, груженные провиантом, блеили овцы, которых вели на праздничную жертву. Дорога в тот год пересохла, и над ней, куда хватало глаз, вздымались тучи красно-коричневой пыли. Поскольку мы с Джошем в семьях были старшими, нам поручили не спускать глаз с малышней. Проще всего было связать их всех вместе, что мы и проделали. Выстроили по росту двух моих братьев и трех братьев и двух сестер Джошуа, а я у каждого на шесть завязал свободный утил. Он издавливал горло, только если кто-нибудь выходил из строя. А у меня развязывается сообщил Аков. У меня тоже поддакнул мой брат Шамайя. Но развязывать вы ничего не будете, потому что это часть праздника Песах. Вы играете в Моисея, ведущего вас в землю обетованную. Поэтому должны идти вместе с малышами. Но ты же не Моисей, сказал Шам. нет я не мысей хорошо что заметил наблюдательный ты наш веревку я привязал к ближайшей повозке доверу завальной кувшинами с вином мысей вот эта повозка за ней дите эта повозка никакой не это символ а теперь заткнитесь чертовой матери, и топай за мысей Выполнив таким образом свой долг, мы с Джошем отправились искать Мэгги и ее семью. Мы знали, что они вышли в путь за нами следом, поэтому пустились назад, проталкивались через скопище паломников, уворачивались от кусачих ослов и верблюжьих плевков, пока не заметили примерно в полумиле на склоне ее ярко-синюю накидку. Мы решили просто посидеть на рабочую и не дождаться Мэгги, а не воевать с паломниками, как вдруг вся колонна резко расступилась люди отхлынули волнами. Из-за холма показался красный гребень Центуриона, и мы все поняли. Наши пропускали римскую армию. На Песах в Иерусалиме соберется чуть ли не миллион евреев. Миллион евреев будет праздновать свое освобождение от Ига, а с римской точки зрения это взрывоопасно.